но он вышел от Левия. Я никогда не видел его так близко. Человек молодой, не старше тридцати. И тем не менее не знаю, как объяснить. Скажи вы мне, что он был знаком с Бренном, я бы поверил. Да, в самом деле что-то странное, такое ощущение, будто ты его встречал, будто давно его знаешь». Я даже начал спрашивать себя в глубине души, может, так оно и есть? Потому что, представь, он тоже смотрел на меня, будто узнавая. Голос Флавия вдруг сорвался. Последний раз на меня так смотрела моя бедная мать в день, когда я поступил на военную службу. Я почувствовал, как во мне все перевернулось. Мне хотелось спросить, виделись ли мы прежде, случайно, при обстоятельствах, о которых я забыл, хотя, мне кажется, так просто его не забудешь. Но я не успел. Появился рыжий, впустивший Иаира, и, ничем не смягчая удара, бросил ему в лицо. Кто-то из твоих приходил сказать, «Твоя дочь умерла, теперь уходи». Нет нужды утруждать учителя. Иаир сделался белым, как Саван, так что Левий бросился к нему в испуге, но Иисус-бар Иосиф успел его поддержать и сказал, «Не бойся, Иаир, веруй, и твоя дочь будет жива». Я решил, что он хочет сказать, она будет жива в другом мире. Но я ошибся. Он спокойно направился к дому Раввина, и все последовали за ним. В доме плакали, кричали, вопили, раздирали на себе одежды. Видя это горе, все, кто знал Девору, в свою очередь зарыдали. Но Иисус-бар Иосиф остановил их, сказав, не шумите, девочка не умерла, она просто спит. В это время вышел врач Моши, услышал его слова, встал перед ним и сказал, при всем уважении, которое я испытываю к тебе, ты не должен так говорить, потому что, увы, малышка мертва. Совершенно мертва. Но его слова явно не смутили учителя. Он сделал окружающим знак удалиться, Оставив лишь родителей девочки. И, как ни странно, того высокого простофилю Симона Бар-Иону, а также Иакова и Иоанна, Сыновей Зевидея, тех двух мальчиков, Которых мать так всегда превозносит. Кроме них, никто не знает, что происходило в доме. Зато, когда Иисус вышел, он держал за руку Девору, и она была такой же живой и здоровой, как эта малышка, да хранит ее Иисус, Закончил он, указывая на Понтию. Была ли хоть частица правды в сказке Галла? Что чудесного во всем том, что случилось? Ребенок был болен, родители потеряли голову, врач не понял, что девочка в обмороке. О, если бы умершие дети возвращались к жизни по горячей мольбе родителей! С этих пор донесения Флавия почти исключительно касались дел и поступков человека из назарета Иисус Бар-Иосиф бродил по Галилее, Самарии и Иудеи, увлекая за собой огромные толпы, гораздо более многочисленные, чем привлекал Иоанн. С увлечением народа пророком Сеордана было покончено, и он, может быть, сожалея о своем одиночестве, первым отправил своих учеников к Галилейнину. Даже женщины, столь чувствительные грозным обличением Иоанна, отныне предпочитали более кроткое учение Иисуса Бар-Иосифа. Каждый раз, когда он выступал публично, а это случалось часто, Иоанна, подруга Прокулы, шла его слушать. «Я не одобрил бы, если бы она увлекла мою жену на эти собрания». Но я не должен был забывать, что Прокула из рода Клавдиев, и хотя она никогда об этом не говорила, она сознавала свое патрицианское происхождение, не забывая о фамильной чести и своем родстве с кесарем.